Глава 17. «Видишь ли, Хильда, — сказала Конни, — когда они после Ленча подъезжали к Лондону, ты никогда не знала ни настоящей нежности, ни настоящей чувственности. А когда испытываешь и то, и другое одновременно, да еще с одним и тем же человеком, это ни с чем не сравнимо». «Ради всего святого, не похваляйся своим любовным опытом», — отвечала Хильда. «Мне никогда еще не приходилось встречать мужчин, которые были бы способны на настоящую близость с женщиной». Могли бы полностью отдавать ей себя. Вот что мне нужно от них. Я вовсе не нуждаюсь в их самодовольной нежности и в их чувственности. Меня не устраивает быть игрушкой в руках мужчины, а тем более, его телом для удовольствия. Мне всегда хотелось полной близости, но я никогда не получала ее. Так что с меня довольно. Конь не задумалась над ее словами: Полная близость. Видимо, это означает полностью раскрывать себя перед другим человеком, так, чтобы он в ответ полностью раскрывал перед тобой себя. Но ведь это такая скука. Утомительное копание в душе друг у друга. Это похоже на болезнь. «Мне кажется, ты слишком рассудочно в отношениях с другими людьми», — сказала она сестре. «Зато у меня не рабская натура. Во всяком случае, я так считаю», — ответила Хильда. «А может быть, наоборот? Может быть, ты раба своего собственного представления о себе?» Хильда, пораженная столь неслыханной дерзостью, со стороны такой девчонки, как ее младшая сестра Конни, некоторое время ехала молча. «По крайней мере, я не раба того представления о себе, которое имеют обо мне другие люди. Например, кто-нибудь из слуг моего мужа, — парировала она вне себя от ярости. Видишь ли, это не совсем так, если ты имеешь в виду меня», — ответила Конни спокойно. Она привыкла всегда и во всем подчиняться старшей сестре. Теперь же, хотя душа у нее и рыдала, она чувствовала себя свободной от власти над собой других женщин. И испытывала от этого огромное облегчение, словно воскреснув к иной новой жизни. Жизни, свободной от этой странной власти над собой других женщин с их навязчивыми идеями и прихотями. Как они ужасны, эти женщины! Конь очень обрадовалась встрече с отцом, чьей любимицей была с детства. Они с Хильдой остановились в маленькой гостинице на пэл а сэр Малькольм пребывал в своем клубе. Сестры провели в обществе отца замечательный вечер. Он пригласил их с собой в оперу. Сэр Малькольм был еще вполне хорош собой и крепок, но его уже пугал новый мир, выраставший вокруг него. Не так давно он женился во второй раз на женщине моложе и богаче его но он старался как можно чаще уезжать от нее из Шотландии, устраивая себе своего рода каникулы, точно так же, как это было и с первой женой. Конни сидела в опере рядом с отцом. Он был умеренно упитан с плотными ляшками, все еще сильными и ладными ляжками здорового человека, никогда не отказывающего себе в радостях жизни. Его добродушный эгоизм, его упрямое чувство независимости, его незнающая раскаяние чувственность, все это, как казалось Конни, она видит в его ладных, стройных ляжках настоящий мужчина. Но как это не печально, мужчина уже начинающий стареть. Ибо в этих сильных, плотных ногах мужчины не было настороженной чувствительности и способности к нежности, присущих лишь юности и никогда не умирающих, если уж они есть в человеке. Кони заново открыла для себя существование ног. Они стали для нее важнее лиц, утрачивающих в наше время свою реальность. «До да чего же мало людей, у которых живые, реагирующие на окружающий мир ноги?» Она обвела взглядом мужчин в партере. Большие, рыхлые, как пудин, кляшки, обтянутые черной рыхлой материей, или облаченные в траурную ткань тощие жерди, или же стройные, молодые, но лишенные всякой выразительности ноги, в которых нет ни страсти, ни нежности, ни чувствительности, просто приспособления для ходьбы, даже не чувственные, как у ее отца. Те, у кого подобные ноги, запуганы до такой степени, что перестали существовать. А вот женщин ничем не запугать. У большинства из них какие-то тумбы вместо ног. Настолько чудовищные, что могли бы оправдать убийство их обладательниц. Или жалкие тонкие спицы. Бывают и стройные, аккуратные ноги в шелковых чулках, но без малейших признаков жизни. Как все-таки ужасно. Миллионы бессмысленных ног, бессмысленно снующих повсюду.